Август. Искусство убеждать. Ослабляйте чужое сопротивление. Мы вечно пытаемся влиять на других. Это неизбежно. Окружающие нас люди постоянно изучают и интерпретируют все наши слова и поступки в поисках намеков на наши истинные намерения. Мы – социальные животные, а потому вынуждены постоянно вести эту игру, сознательно или бессознательно. При этом большинству людей не хочется тратить силы на то, чтобы всерьез задумываться о других и изобретать стратегию, позволяющую проникнуть за чужие оборонительные рубежи. Они ленивы. Они хотят просто быть собой. Высказываться честно, порой вообще ничего не предпринимать, всякий раз мысленно оправдываясь, что подоплека их поведения – грандиозный моральный выбор, который они совершили. Но участие в игре не избежать. Поэтому лучше как следует научиться играть, чем отрицать само ее существование или просто импровизировать под влиянием момента. В конечном счете, ваше умение искусно влиять на других даже полезнее для общества, чем все эти ваши высоконравственные позиции. Чтобы научиться хорошо убеждать других, необходимо смотреть на мир их глазами, проявлять эмпатию. Август покажет вам маневры и стратегии, которые помогут вам очаровывать людей, вовремя сломить их сопротивление, придавать импульс и силу вашей способности убеждать, вселять в свою жертву под спудное желание сдаться вам. Меня часто спрашивают, почему я разговариваю с читателем при помощи всяких историй. Дело в том, что я всегда очень сосредоточен на читателе. Когда я пишу, меня не покидает мысль «Как?» он будет впитывать эту информацию. Есть одна проблема, которую подметили психологи. Если вы учитель, вы как бы исходите из предположения, что ваши ученики имеют те же познания, что и вы. Уточним, так ведут себя плохие учителя. Я понимаю, что мои читатели вовсе не обязательно разбираются в том, о чем я толкую. К примеру, если я рассуждаю о Карле Юнге, и обильно насыщают текст философскими терминами, читатель, скорее всего, ничего не поймет. Поэтому мне надо писать так, чтобы меня понял среднестатистический человек. В искусстве обольщения я говорю о том, как рассказывание историй снижает сопротивление вашей аудитории. Ее сознание раскрывается вам навстречу. Ощущение незнания того, что будет дальше, очень глубоко укоренено в человеческой психологии. Еще с самого детства, когда родители несли вас куда-то на руках или играли с вами в прятки. И если я, скажем, начну рассказывать историю про Рокфеллера, чтобы проиллюстрировать кое-какие идеи по поводу агрессии, я знаю, что читатель или слушатель, втягиваясь в этот рассказ, не будет знать, куда я клоню, кто агрессор в этом сюжете, какой урок я пытаюсь извлечь из данной истории и тому подобное поэтому он захочет прочесть эту историю. Он захочет продвигаться все дальше, дальше и дальше. Так я заманиваю его довольно далеко, скажем, до восьмой страницы, где уже упоминается Юнг. А вот если я с порога ошарашу его Юнгом, результатами всяких научных исследований, социологическими терминами, сознание читателя тут же захлопнется, и он уснет над книгой. Между прочим, такого рода ошибку совершает 98% всех авторов. Они не думают о читателе. Они почему-то изначально предполагают, что читателю так же интересен материал, как и им самим. На самом деле вы должны уметь обольсти читателя. Вы должны убедить его. То, что вы хотите донести до него, стоит того, чтобы потратить на это время. Вот почему я рассказываю все эти истории. В мире социального люди допускают такую же ошибку, когда пытаются в чем-то убедить других, как-то на них повлиять. Если вы хотите, чтобы человек подчинился вашей воле, помог вам, профинансировал ваш фильм или еще какой-то проект, вы не окажете на него совершенно никакого воздействия, если подойдете к делу, думая лишь о том, чего вы сами хотите или заслуживаете. Но если вы будете мыслить, ориентируясь на то, как мыслит ваш собеседник, какого рода истории он хочет услышать, что ему приятно и интересно, тогда игра изменится. Вы обретете власть, которая позволит вам повлиять на него. Подобно тому, как у меня появляется власть над читателем, когда я начинаю думать о том, чего он хочет, вы обретаете власть, позволяющую вам влиять на других, когда вы начинаете думать о том, чего они хотят. 1 августа. Гипнотизерский подход. Цель убедительной речи зачастую состоит в том, чтобы погрузить слушателей в своего рода гипнотический транс. Вы отвлекаете их, побуждаете ослабить защиту, делаете более внушаемыми. Усвоите уроки гипнотизеров по части повторения и закрепления, ключевых элементов процесса, погружающего объект в сон. Повторение означает, что вы вновь и вновь твердите одни и те же слова. При этом предпочтительнее использовать слова с большим эмоциональным зарядом. Налоги, либералы, фанатики. Эффект получается завораживающий. Идеи можно надолго закрепить в подсознании людей, просто повторяя их достаточно часто. А закрепление – это всего-навсего произнесение сильных позитивных утверждений похожих на команды гипнотизера. В языке обольщения должна иметься некоторая смелость, которая способна прикрыть собой множество разнообразных огрехов. Аудиторию так захватят ваши отважные речи, что у нее уже не останется времени задуматься о том, правду ли вы говорите. Никогда не мямлите. Не думаю, что наши оппоненты приняли мудрое решение. Вместо этого заявляйте. «Мы заслуживаем лучшего» или «Они жутко напортачили». Язык таких утверждений – активный язык, полный глаголов, повелений, коротких фраз. Закон дня Избавьтесь от всех этих, я полагаю, можно быть, на мой взгляд, сразу переходите к сути дела. Искусство обольщения. Используйте демоническую силу слов, чтобы сеять смущение. 2 августа. Играйте на духе соперничества присущем человеку. В 1948 году режиссер Билли Уайлдер набирал актеров для своего нового фильма «Зарубежный роман» действие которого происходило в послевоенном Берлине. Одной из главных героинь была Эрика фон Шлютов, немецкая певичка Кабаре, которая во время войны имела подозрительные связи с нацистами. Уайлдер понимал, что идеальная актриса для этой роли – Марлен Дитрих. Однако та публично заявляла о своей острой неприязни ко всему, что имело отношение к нацистам и активно помогала союзникам. Когда с ней впервые заговорили об этой роли, Она сочла ее отвратительной и больше не пожелала говорить на эту тему. Уэлдер не стал протестовать, не стал ее упрашивать. Он понимал, что это бесполезно, ведь об упрямстве Дитрих знал весь киномер. Он просто сообщил ей, что отыскал двух американских актрис, которые великолепно подходят на эту роль. Но хотел узнать ее мнение, которое из них подойдет лучше. Не посмотрит ли она кинопробы? Дитрих было неловко, что она отказалась от участия в проекте своего старого друга Уэлдера, и она, разумеется, согласилась. Однако Уэлдер поступил очень хитро. Показал ей пробы двух актрис, исполнивших роль Эрики ужасно, как нелепую пародию. Замысел сработал отлично. Дитрих, в которой был очень силен соревновательный дух, с ужасом и отвращением посмотрела на их работу, и тут же сама вызвалась сыграть эту роль. Закон дня Ваши попытки повлиять на других всегда должны следовать такой же логике. Постарайтесь заранее понять, как создать у жертвы впечатление, что она сама решила что-то сделать, хотя на самом-то деле именно вы хотите, чтобы она это сделала. Законы человеческой природы. Глава 7. Покоряйте людей, подтверждая их самооценку. Закон глухой обороны. 3 августа. Делайте других звездами шоу. Люди не столько жаждут узнать что-либо новое или даже посмеяться, сколько желают произвести хорошее впечатление и вызвать всеобщий восторг. Жан де Лабрюер. Характеры. Влияние на людей и та власть, которую оно приносит, приобретаются не так, как вы могли бы предположить, а с точностью да наоборот. Обычно мы пытаемся очаровать других, выставить себя перед ними в наиболее выигрышном свете. Мы нахваливаем свои былые достижения. Мы обещаем, что в будущем совершим великие дела. Мы выпрашиваем одолжение, будучи убеждены, что честность – лучшая политика. Но при этом мы не сознаем, что пытаемся в первую очередь привлечь внимание к себе. А в мире, где люди все больше погружены в себя, это лишь заставляет окружающих в ответ окончательно замкнуться и думать о собственных интересах, а не о наших. Верный путь к влиянию и власти пролегает в противоположном направлении. Перемещайте фокус внимания себе на других. Пусть говорят они, пусть они сами будут звездами шоу. Их мнения и ценности достойны подражания. Дело, которому они служат, самое благородное. Подобное внимание – редчайшая вещь в нашем грешном мире, и люди изголодались по нему. Поэтому, когда вы подтверждаете их значимость, они ослабляют оборону и становятся открыты любым идеям, какие вы только пожелаете внедрить в их сознание». Закон дня Попытайтесь незаметно устроить так, чтобы во время разговора с вами собеседник говорил 70% времени. И понаблюдайте за эффектом. Законы человеческой природы. Глава 7. Покоряйте людей, подтверждая их самооценку. Закон глухой обороны. 4 августа. Станьте каналом для выражения эмоций. Малко Лимэкс объездил с выступлениями все Соединенные Штаты. Он никогда не читал по бумажке, всегда смотрел на аудиторию, встречался взглядом со слушателями. Его гнев ярко проступал не столько в его тоне, сколько в его могучей энергии, в венах, набухавших у него на шее. Многие темнокожие политические вожди более ранних времен пользовались осторожными выражениями, просили своих последователей набраться терпения и вежливости, временно смириться со своим уделом, пусть даже очень несправедливым. Так что аудитория Малкольма испытывала немалое облегчение. Он открыто высмеивал расистов, открыто высмеивал либералов, открыто высмеивал президента. Его насмешек, не мог избежать ни один белый. Малкольм заявлял, «Если белые прибегают к насилию, им надо ответить языком насилия, ведь это единственный язык, который те понимают». Малкольм Икс мог взбодрить множество людей, ощущавших такой же гнев, но опасавшихся выражать его. Он был харизматиком наподобие пророка Моисея. Он принадлежал к разряду избавителей. Сила харизматиков такого типа в том, что они умеют выражать темные эмоции, накапливавшиеся в людях на протяжении долгих лет угнетения. В этом суть харизмы. Ошеломляющие и эмоции проявляются в жестах, в интонациях, в разного рода тонких знаках, которые оказывают еще более мощное воздействие благодаря тому, что они выражаются не в словах. Вы что-то чувствуете глубже других. Нет эмоций более могучей и более способной вызвать харизматическую реакцию, чем ненависть, особенно если она рождена глубинным ощущением собственной угнетенности. Выражайте то, что боятся выразить другие, и они увидят в вас великую силу. Говорите то, что они сами хотят высказать, но не могут. Закон дня Научитесь транслировать свои эмоции, направлять их в нужное русло. Когда у нас создается впечатление, что человек борется с сильной эмоцией, а не просто уступает ей, он кажется нам личностью с невероятной харизмой. Не существует более действенного метода показаться харизматиком. Искусство обольщения. Харизматическая личность. 5 августа. Побеждайте благодаря своим действиям. Карьера сэра Кристофера Рена в качестве самого прославленного архитектора Англии оказалась чрезвычайно долгой. Заказчики часто просили его внести разного рода бессмысленные поправки в архитектурные планы. Он никогда не спорил с такими людьми. У него имелись другие способы доказать свою правоту. Так в 1688 году, Рен спроектировал великолепную ратушу для Вестминстера. Но мэр не был удовлетворен. Более того, он даже заволновался. Градоначальник признался Рену. Он опасается, что третий этаж ненадежен и может когда-нибудь обрушиться на его кабинет, расположенный внизу, на втором этаже. Он потребовал, чтобы Рен добавил две каменные колонны, как дополнительные опоры. Рен — великолепный инженер с огромным опытом, знал, что эти колонны не будут играть никакой роли и что страхи мэра безосновательны. Но он все-таки добавил их, и мэр был очень ему признателен. Только много лет спустя рабочие, забравшиеся на высокие леса, увидели, что эти колонны немного не доходят до потолка. По сути, это были своего рода улежи. Но и мэр, и архитектор добились своего. Градоначальник смог расслабиться. Арен знал, что потомки поймут. Его изначальный план действительно верен, и в этих колоннах нет необходимости. Закон дня Не растолковывайте, а показывайте. 48 законов власти. Закон 9. Всегда побеждайте благодаря своим действиям, а не с помощью споров. 6 августа. Пускай они теряются в догадках. В 1926 году Жозефина Бейкер прибыла в Париж и за несколько месяцев совершенно очаровала и обольстила французскую публику своими дикими плясками. Однако не прошло и года, как она заметила, что интерес зрителей угасает. С детства она ненавидела чувства, будто ее жизнь не подчиняется ей самой. Зачем отдавать себя на милость изменчивой толпы? Она покинула Париж и вернулась сюда лишь год спустя. Ее манеры совершенно переменились. Теперь она играла роль элегантной француженки, которая как бы случайно оказалась изобретательной танцовщицей и актрисой. Французы снова в нее влюбились, и власть вновь оказалась у нее в руках. Если вы часто находитесь на глазах у публики, Вы должны освоить этот трюк, устраивать сюрпризы. Нам быстро успевает наскучить не только собственная жизнь, но и те, кто вроде бы призван избавлять нас от скуки. Едва окружающие почувствуют, что могут предсказать ваши следующие действия, они сожрут вас живьем. Художник Энди Уорхолл без устали скользил от одного воплощения к другому, и никто не мог спрогнозировать его очередной шаг. Вот он живописец. А вот режиссер. А вот светский лев. Всегда прячьте в рукаве сюрпризец для публики. Закон дня. Чтобы удерживать внимание публики, устраивайте так, чтобы она вечно терялась в догадках насчет вас. И пусть моралисты обвиняют вас в неискренности, в том, что у вас нет ядра, сердцевины, твердой основы, и тому подобного. На самом деле они просто завидуют свободе и легкости, которые вы проявляете, поминутно меняя маски. Искусство обольщения. Держите жертву в напряжении. Что будет дальше? 7 августа. Учитывайте чужие интересы. Большинство людей так безнадежно субъективны, что их по сути ничто не интересует кроме них самих. Артур Шопенгауэр. Самый быстрый способ привлечь умы на свою сторону показать как можно проще пользу, которую человек может извлечь из поступка, к коему вы его подталкиваете. Личная заинтересованность самый сильный мотив на свете. Призыв поучаствовать в каком-то великом благом деле, тоже может увлечь людей. Но как только схлынет первая волна воодушевления, ослабеет и интерес. Если только не обнаружится, что на участие в этом деле можно что-то выгадать. Личные интересы – фундамент более прочный. Эффективнее всего срабатывают призывы, в которых за благородными начинаниями таится беззастенчивая апелляция к личной заинтересованности. Само начинание тоже соблазняет. Но дело решают соображения персональной выгоды. Закон дня. Покажите людям, что они с этого будут иметь. 48 законов о власти. Закон 43. Работайте над чужими сердцами и умами. 8 августа. Избегайте споров. Никогда не спорьте. В обществе ничто не следует обсуждать. Предоставляйте лишь плоды своих трудов. Бенджамин Дизраэль Спорщик не понимает, что нейтральных слов не бывает, и что, споря с тем, кто выше его по положению, он ставит под сомнение интеллект оппонента, более могущественного, чем он сам. Кроме того, спорщик толком не отдает себе отчета, с кем он имеет дело. Поскольку каждый уверен в своей правоте и словами редко кого удается переубедить, к доводам спорщика не прислушиваются. Загнанный в угол он лишь еще больше спорит, тем самым копая себе яму. Как только он породил в собеседнике неуверенность, как только у того мелькнет мысль, что его убеждения ущербны на фоне воззрений спорщика, Даже сократовское красноречие не поможет спорщику выпутаться из создавшегося положения. И речь не только о том, чтобы просто стараться не спорить с вышестоящими. Ведь все мы считаем себя мастерами в царстве мнений и логических рассуждений. Закон дня Всегда старайтесь доказывать свою правоту окольными путями, а не напрямую. 48. Закон власти. Закон 9. Всегда побеждайте благодаря своим действиям, а не с помощью споров. 9 августа. Зеркальное нравственное воздействие. Сила словесных доводов крайне ограничена. К тому же они часто дают эффект, противоположный ожидаемому. Грессиан отмечает, «Правду обычно видят, но слышат ее редко. Зеркальное нравственное воздействие – идеальный способ показать свою правоту с помощью поступков». Метод довольно прост. Вы преподаете людям урок, как бы отплачивая им той же монетой, копируя то, что они сделали с вами. Причем вы действуете так, чтобы эти люди осознали. Вы возвращаете им в точности то, как они когда-то поступили в отношении вас. Тем самым вы даете им почувствовать, что их поведение было вам неприятно. Это лучше, чем ситуация, когда они услышат, как вы жалуетесь на их поведение. Это лишь заставит их насторожиться и усилить оборону. Когда они почувствуют, как результат их действий возвратился к ним, они на самом глубинном уровне поймут, как они задевают, или наказывают окружающих своим ненадлежащим поведением. Закон дня Нацеливайтесь на те качества других, за которые, по вашему мнению, им должно быть стыдно. Создайте своего рода зеркало, в котором они смогут увидеть собственные выходки и усвоить полезный урок насчет себя самих. 48. Закон о власти Закон 44. Обезоруживайте и выводите из себя, создавая зеркальный эффект. 10 августа. Укрепляйте чужое самолюбие. Рассматривайте чужое самолюбие и тщеславие как своего рода фасад личности. Когда на вас обрушиваются с необъяснимыми нападками, причина зачастую кроется в том, что вы, сами того не осознавая, задели самолюбие этого человека, подвергли угрозе его ощущение собственной значимости в мире. По возможности всегда делайте так, чтобы люди чувствовали свою важность. Используйте любые действенные методы. Может подойти тонкая лесть, подарок, неожиданное повышение по службе. Предложение союза. Выставление вас и объекта как равных. Притворное следование его идеям и ценностям. Объекту будет казаться, что происходит укрепление его фасада, его «я», обращенного к миру. Он ослабит свою оборону и проникнется к вам симпатией. Ощущая себя в безопасности, чувствуя комфорт, объект созреет для того, чтобы вы сумели его убедить. Этот способ действует особенно сокрушительно, когда вы имеете дело с теми жертвами, чье самолюбие весьма хрупко. Закон дня Когда люди ощущают уверенность в себе и защищенность, когда вы укрепляете их самолюбие, их «я», обращенное к миру, вы обезоруживаете их, и они становятся управляемыми. 33. Стратегии войны. Стратегия 18. Обнажите и атакуйте незащищенный фланг противника. Стратегия перетягивания на свою сторону. 11 августа. Овладейте искусством тонкого внушения. Никакой мастер уговоров не может надеяться преуспеть, не освоив язык и искусство тонкого внушения. Якобы случайные оговорки. Мимолетные советы типа «А вы подумайте, утром скажете, какое решение приняли». Многозначительные ссылки на что-то. Поспешные утверждения, за которые вы тут же извиняетесь. Все это может стать мощным инструментом, позволяющим вам, исподволь, навязывать жертве свои мысли. Такие вещи проникают в подсознание объекта и начинают жить там собственной жизнью. Ключ к успеху всех этих намеков – применять их, когда жертва больше всего расслаблена или отвлечена, чтобы она сама толком не осознавала, что происходит. Вежливая пикировка часто служит отличной домовой завесой в таких случаях. Ваш собеседник придумывает, как поостроумнее ответить, или же остается погруженным в собственные мысли. Ваши намеки проскользнут мимо его сознания почти незамеченными. А вы ведь этого и добиваетесь. В мире слишком мало таинственного. Вокруг чересчур много тех, кто с полной откровенностью высказывает свои чувства или желания. Мы жаждем чего-то загадочного, пищи для своих фантазий. Поскольку в нашей жизни так мало заманчиво туманных предположений и неоднозначности, всякий человек, который ими пользуется, внезапно кажется нам интересной и многообещающей личностью. Закон дня Тонкое внушение – великолепный инструмент воздействия на людей. Намеки, предположения, мимолетные замечания обходят естественную линию сопротивления вашей жертвы. Пусть все ваши слова, обращенные к ней, будут казаться многозначительными, наводящими на интересные мысли. Искусство обольщения. Овладейте искусством тонкого внушения. 12 августа. Задействуйте чужие эмоции. Авторы книги «Изменения», психотерапевты и психологи Пауль Вацлавик, Джон Викланд и Ричард Фиш Рассматривают в частности случай подростка-бунтаря, которого директор школы временно отстранял от занятий, поскольку юнца застукали за торговлей наркотиками в этом учебном заведении. Нарушителю надлежало продолжать делать домашние задания, однако на территорию школы его теперь не допускали. Это серьезно подорвало бы его бизнес. Парень так и пылал желанием отомстить. Его мать обратилась за советом к психотерапевту. Тот порекомендовал ей объяснить сыну, что, по мнению директора, лишь те ученики, которые ходят на уроки, могут добиваться хороших оценок. Мол, директор уверен, что если данного подростка не пускать в школу, его успеваемость наверняка пострадает. А директор как раз этого и добивается. Но если мальчишка, занимаясь лишь дома, будет успевать лучше, чем при очном обучении, это поставит директора в неловкое положение. Врач посоветовал матери подростка сказать сыну, «Не особенно старайся в этом семестре. Тем самым ты докажешь правоту директора». И это ему понравится. Разумеется, это была очень хитрая рекомендация, ориентированная на бунтарскую натуру подростка. Теперь он больше всего мечтал о том, чтобы посадить директора в лужу. Поэтому с огромной энергией взялся за домашние задания в чем как раз и состояла истинная цель психотерапевта. Закон дня По сути, идея здесь в том, чтобы не противиться сильным эмоциям других, а как бы двигаться вместе с этими эмоциями и отыскать способ направить их в конструктивное русло. Роберт Грин. «Четыре стратегии», которые помогут стать мастером убеждения. Медиам. 14 ноября 2008 года. 13 августа. Проникайте в их сознание. Макиавелли жаждал власти, мечтая обрести видное положение, чтобы иметь возможность распространять свои идеи. В политике ему не сопутствовал успех, и он решил добиться победы с помощью своих книг. Он будет делать читателей своими сторонниками, и уже они будут распространять его идеи. Макиавелли знал, что власть имущие зачастую весьма неохотно принимают советы. Он понимал и то, что многие люди, не обладающие властью, могут испугаться некоторых аспектов его философии, и многим его идеи покажутся одновременно и отталкивающими, и привлекательными. Автор сознавал, чтобы завоевать умы, его книги должны быть продуманными, полными искусно построенных непрямых высказываний. И он разработал необычную риторическую тактику проникновения в глубокий тыл читательского сознания. Во-первых, он наполнил книги ценнейшими советами, практическими идеями, как захватить, удержать И защищать свою власть. Такое привлекает любую аудиторию, поскольку все мы думаем прежде всего о личных интересах. Во-вторых, Макиавелли прослаивал текст историями, иллюстрирующими его идеи. Людям нравится, когда им показывают способы, позволяющие стать новыми Цезарями или медичи, и им приятно, когда их развлекают занимательным рассказом. Осознание захвачено интересной историей становится относительно незащищенным, открытым для внешнего внушения. Наконец, Макиавелли писал эти книги ясным четким языком, без всяких прикрас, чтобы придать тексту энергичность. Ум его читателя не вязнет в тексте. Напротив, читатель заражается желанием не ограничиваться размышлениями и взяться за дело. Закон дня Возможно, у вас имеются блистательные идеи из тех, что могут перевернуть мир. Но если вы не сумеете эффективно выразить и подать их, они будут бессильны и не смогут проникнуть в глубину сознания других и надолго там задержаться. Формулируя и распространяя свое послание, используйте продуманные стратегии. 33 стратегии войны. Стратегия 30. Проникайте в их сознание. 14 августа. Уходя, оставляйте в людях сильные чувства. Для большинства из нас завершение чего-либо, проекта, компании, попытки убедить. Своего рода стена. Наша работа сделана. Пора подсчитать прибыли и убытки и двинуться дальше. Линдон Джонсон смотрел на мир совсем по-другому. Он воспринимал такие сигналы не как стену, а скорее как дверь ведущую в следующую фазу жизни или в очередное сражение. Главным для него было не то, добьется ли он победы, а то, где он окажется в результате, каким образом откроется дверь в следующий круг. Он всегда имел в виду возможное будущее, стараясь заранее понять, какого рода успехи позволят ему и дальше двигаться вперед. Джонсон использовал такой же подход, чтобы завоевать сердца избирателей. Он не пытался уговорить людей поддержать его, очаровывая их красивыми речами. Он не принадлежал к числу хороших ораторов. Джонсон сосредоточился на чувстве, которое остается в аудитории, когда он уходит. Он знал, что процесс убеждения в конечном счете зиждется на эмоциях. Слова могут звучать очень мило, но если по завершении своего выступления политик оставит аудиторию в подозрении, что он не неискренен, Или просто добывает голоса, слушатели отдалятся и быстро его забудут. Поэтому Джонсон старался установить эмоциональный контакт с избирателями. Он завершал разговоры с людьми крепким рукопожатием, взглядом в глаза, дрожанием голоса. Все это укрепляло связь между ними. Он оставлял в них ощущение, что они увидят его снова, и пробуждал в них эмоции, которые уничтожали всякие подозрения в его неискренности. Конец всякого такого разговора, по сути, являлся началом чего-то большего. Он надолго оставался в памяти людей и впоследствии воплощался в их голосах на избирательных участках. Закон дня Имейте в виду возможные последствия каждой вашей встречи. Побольше думайте о том, какое ощущение вы оставляете в людях. Это ощущение может обусловить их желание увидеть вас снова. 33 стратегии войны. Стратегия 22. Умейте правильно завершать. Стратегия выхода. 15 августа. Показывайте увлекательные спектакли. Использование слов для продвижения своей повестки ⁇ дело рискованное. Слова ⁇ опасное оружие, которое часто попадает мимо цели. Слова, при помощи которых нас пытаются убедить, по сути, предлагают нам поразмыслить над услышанным или прочитанным, уже с помощью наших собственных слов. Что ж, мы размышляем, но часто оказывается так, что в итоге мы приходим к какому-то совершенно противоположному выводу. Такова уж наша извращенная натура, склонная к противоречиям. Кроме того, нередко бывает, что слова обижают нас, пробуждая в нашем сознании ассоциации, на которые не рассчитывал говорящий. А вот зрительные образы как бы прокладывают краткие пути в этом лабиринте слов. Картинка наносит нам эмоциональный удар. Она воздействует непосредственно не оставляя места для раздумий и сомнений. Подобно музыке, она сразу перепрыгивает через рациональные логичные мысли. Оптимальный способ использования визуальных средств – выстроить из зрительных образов и символов грандиозный спектакль, который вызывает у аудитории восторженный трепет и отвлекает ее от неприятной реальности. Это довольно легко проделать. Людям нравятся грандиозные, впечатляющие, более масштабные, чем в обычной жизни. Апеллируйте к их эмоциям, и зрители толпой повалят на ваш спектакль. Картинка – самый легкий путь к их сердцам. Закон дня Устраивайте для окружающих спектаклей и зрелище, полный захватывающих визуальных образов и ярких символов. Все это способствует усилению вашего присутствия. Ошеломленные видимостями зрители не заметят, чем вы занимаетесь на самом деле. 48 Закона власти Закон 37 Создавайте захватывающие спектакли. 16 августа Пользуйтесь их упрямством. Как-то раз к великому японскому мыслителю 18 века Хакуину явился сын ростовщика. Он хотел добиться, чтобы отец вел более праведную жизнь. Но тот делал вид, что слишком занят бухгалтерскими книгами, и у него нет времени даже на одно песнопение или молитву. Хакуин знал этого ростовщика, неисправимого скрягу, который отговаривался занятостью, чтобы уклоняться от религии. Хакуин посоветовал юноше сказать отцу, что дзенский наставник будет сам ежедневно покупать у него каждую совершенную молитву и каждое песнопение. Это было чисто деловое соглашение. Разумеется, жадный ростовщик оказался весьма доволен сделкой. Наконец-то сын замолчит, а он сам хорошо заработает. Каждый день он выставлял Хакуину в счет за произнесенные молитвы, и Хакуин честно платил ему. Однако на седьмой день Скряга не явился. Его так увлекли молитвы и песнопения, что он попросту забыл их почитать. Еще через несколько дней он признался Хакуину, что целиком захвачен этим занятием, чувствует себя гораздо лучше и больше не нуждается в плате. Вскоре он стал щедро жертвовать деньги на храм Хакуина. Когда человек упорно сопротивляется чему-то, причиной – Зачастую служит глубинный страх перемен. Все должно происходить на его условиях. Ему нужно ощущать себя хозяином положения. И если вы попытаетесь своими советами побудить его к переменам, вы только сыграете ему на руку. Это даст ему почву для дальнейшего сопротивления. Человек станет еще упрямее. Перестаньте с ним бороться. Используйте саму природу его негибкого поведения Для того, чтобы провести в его жизнь деликатное, не очень значительное изменение, которое может породить нечто более существенное. Закон дня человек очень часто отказывается делать то, о чем его просят, лишь потому, что ему хочется настоять на своем. Если же вы соглашаетесь с его бунтом и призываете продолжать в том же духе, он вполне может приложить все силы, чтобы поступить наоборот. То есть сделать то, чего вы от него хотели с самого начала. В этом и состоит сущность обратной реверсивной психологии. Законы человеческой природы. Глава 7. Покоряйте людей, подтверждая их самооценку. Закон глухой обороны. 17 августа. Убеждайте ненавязчиво. Наиболее антиобольстительная форма общения – спор. Сколько безмолвных врагов мы наживаем из-за того, что спорим. А ведь есть гораздо более эффективный способ побуждать людей слушать нас и поддаваться нашим уговорам. Юмор и ненавязчивость. Легкие касания. Бенджамин Дизраэли, английский политик XIX века, в совершенстве освоил эту игру. Если в парламенте вы не отвечали на обвинение или клеветническое утверждение, то совершали смертоносную ошибку. Ваше молчание означало, что обвинитель прав. Но если вы отвечали сердито или ввязывались в спор, это выглядело неприглядно. К тому же всем казалось, что вы занимаете оборонительные позиции, а это выставляло вас в невыгодном свете. Дезраэль прибегал к иной тактике. Он сохранял спокойствие. Когда наступало отведенное регламентом время для ответа на прозвучавшие нападки, он медленно шествовал к трибуне, делал паузу и затем отпускал какую-то остроумную или саркастическую реплику. Все раздражались хохотом. Уже после этого, разогрев аудиторию, он отвечал на выпады оппонента, перемежая свои доводы забавными комментариями а иногда он просто переходил к следующему пункту повестки дня, словно показывая, что он выше всего этого. Его чувство юмора нивелировало любые нападки против него. Смех и аплодисменты обладают эффектом домино. Если ваши слушатели хоть раз засмеялись, повышается вероятность того, что они засмеются снова. Кроме того, в подобном легкомысленном настроении Они склонны более внимательно слушать вас. Закон дня Легкие касания и немного иронии. Вот что создает пространство для маневра, позволяющее вам убеждать других, перетягивать их на свою сторону, высмеивать своих противников. Это особая, обольстительная форма спора. Искусство обольщения. Используйте демоническую силу слов, чтобы сеять смущение. 18 августа. Пусть они почувствуют вашу правоту. Как-то раз один крикун прервал выступление Никиты Хрущева, когда тот разоблачал сталинские преступления. «Вы же сами были коллегой Сталина!» Почему же вы его не остановили еще в те времена? Хрущев сделал вид, что не видит нарушителя порядка и рявкнул. Кто это сказал? Никто не поднял руку. Никто даже не шевельнулся. После нескольких секунд напряженной тишины оратор наконец негромко произнес. Теперь вы знаете, почему я его не остановил. Он не кинулся спорить и доказывать, что все, кто сталкивался со Сталином, испытывали страх понимая, что малейший признак ослушания неминуемо приведет к смерти. Вместо этого Хрущев заставил слушателей почувствовать, каково это было общаться со Сталином. Он вынудил их самих ощутить ту манию преследования, ту боязнь высказать свое мнение, тот ужас при мысли о том, чтобы бросить вызову вождю, в данном случае Хрущеву. Это была очень наглядная демонстрация, и никаких других доводов не потребовалось. Когда вы показываете, а не рассказываете, это очень действенный метод. Ваши оппоненты не занимают оборонительные рубежи, а значит, более открыты для убеждения. Закон дня Ваша цель должна состоять в том, чтобы люди буквально физически ощутили то, что вы имеете в виду. Не надо забрасывать их словами. 48 законов власти. Закон 9. Всегда побеждайте благодаря своим действиям, а не с помощью споров. 19 августа. Позвольте им побеждать в мелочах. В 1782 году французский драматург Пьер-Агюстен Карон де Бомарше вносил последние штрихи в свой великий шедевр «Женитьбу Фигаро». Для того, чтобы пьесу можно было поставить, требовалось заручиться одобрением Людовика XVI. Прочитав ее, король пришел в ярость. Он заявил, что такая пьеса непременно породит революцию. Этот человек глумится над всем, что должно уважать в государстве. После долгих уговоров, монарх все же соизволил дать согласие на то, чтобы пьесу поставили в Версальском театре. Спектакль очень понравился публике, сплошь состоявшей из аристократов. Король разрешил дальнейшие представления, но предписал цензорам исправить текст и изменить самые смелые пассажи, прежде чем пьеса будет показана широкой публике. Чтобы обойти эти меры, Бомарше собрал целый реапак из французских академиков цензоров, светских людей и придворных, чтобы они вместе с ним прошлись по тексту пьесы. Один из участников этой встречи позже писал. Господин де Бомарше прежде всего заверяет присутствующих, что он, безусловно, согласится с их мнением о пьесе и безоговорочно внесет в текст все исправления согласно замечаниям, которые выскажут собравшиеся здесь господа, а может быть и дамы. Господин де Бритойль, подсказывает автору какую-то игру слов. Бомарше с восторгом принимает ее и благодарит за подарок. Это спасет четвертый акт. Госпожа де Матиньон предлагает свой цвет для ленточки, которую носит паш. Цвет принят. Это будет иметь бешеный успех. Что не говорим Бомарше был весьма ловким придворным. Позволяя другим делать даже микроскопические изменения в тексте своего шедевра, он деликатно и ненавязчиво льстил их самолюбию и уму. При этом Бомарше, разумеется, не уступил попыткам королевских цензоров внести в пьесу более серьезные изменения. К моменту вмешательства цензуры он так очаровал членов своего ореопага, что они принялись ревностно защищать его, и сам король вынужден был отступиться. Закон дня Умение ослаблять оборону, когда речь идет о вопросах не слишком важных, способно дать вам огромное пространство для маневра. В итоге вы добьетесь того, чтобы объект направился в нужную вам сторону и уступил в более существенных для вас вопросах. Законы человеческой природы. Глава 7. Покоряйте людей, подтверждая их самооценку. Закон глухой обороны. 20 августа. Как справляться с теми, кто вас раздражает? На сравнительно раннем этапе профессионального пути, когда прославившийся впоследствии психотерапевт Милтон Эриксон еще преподавал медицину в университете, ему пришлось столкнуться с очень смышленной студенткой по имени Энн, которая вечно опаздывала на занятия и при этом очень многословно и, как казалось, очень искренне извинялась. Училась она на отлично. Всякий раз она обещала, что на следующее занятие обязательно придет вовремя, но никогда не сдерживала обещаний. Это сильно осложняло жизнь другим студентам, из-за нее приходилось позже начинать лекции или лабораторные работы. В первый день, когда Эриксон начал читать новый курс лекций, девушка снова прибегла к своим испытанным трюкам. Но Эриксон успел подготовиться. Когда студентка с опозданием вошла в аудиторию, он заставил всю группу встать и отвесить ей шутовской почтительный поклон. Сам он проделал то же самое. Даже после лекции, когда Энн шла по коридору, студенты продолжали ей кланяться. Смысл был совершенно ясен. «Мы видим тебя насквозь». Чувствуя смущение и стыд, она перестала опаздывать. Закон дня Преподайте урок тем, кто вас раздражает. Позвольте этим людям ощутить на собственной шкуре, как их действия воспринимаются со стороны, или покажите, что вы видите их насквозь. Законы человеческой природы. Глава 16. Как увидеть враждебность под маской дружелюбия. Закон агрессии. 21 августа. Мастер мотивации. Накануне первого сражения своей армии со страшными римскими легионами, Ганнибалу требовалось вдохнуть силы в своих измотанных воинов, и он решил устроить для них зрелище. Вывел на арену группу пленников и заявил, что если они станут биться насмерть в гладиаторском состязании, победителям даруют свободу и место в рядах карфагенского войска. Узники согласились и солдаты Ганнибала несколько часов наслаждались кровавым представлением. Когда бои закончились, полководец обратился к своим солдатам. Он заявил, «Вы, воины, точно в таком же положении, что и эти пленники. Вы далеко от родины, на вражеской территории. Вам некуда идти. Перед вами выбор – свобода или рабство, победа или смерть. Бейтесь так!» как сражались сегодня перед вами эти люди, и вы одолеете врага. На солдат Ганнибала произвели большое впечатление и само состязание, и речь. На другой день они сражались со смертоносной яростью и разгромили римлян. Ганнибал был мастером мотивации, причем редкого типа. Другие военачальники стали бы попусту разглагольствовать перед своими воинами, но он понимал, что лишь находящиеся в жалком положении опираются на слова. Слова просто слегка заденут бойцов. А вождь должен захватить сердца своих воинов, сделать так, чтобы кровь у них закипела, проникнуть в их сознание, изменить настроение. Ганнибал достучался до эмоций своих солдат окольным путем, приведя их в расслабленное состояние, успокоив их, позволив им на время забыть о тяготах, и наладить особую связь друг с другом и со своим полководцем. Лишь затем он обрушил на них речь, которая ярко показала их ненадежное положение и поколебала эмоции. Закон дня Мотивирование других – тонкое искусство. Вы должны апеллировать к их эмоциям окольными путями. Создавая обстановку, в которой ваши идеи выглядят эмоционально привлекательными, вы проникнете в самую душу слушателей, а не просто слегка ее заденете. 33 стратегии войны. Стратегия 7. Обратите вашу войну в крестовый поход. Стратегии укрепления боевого духа. 22 августа. Заманчивость непривычного Среди извращенных особенностей человеческой натуры вечно желание иметь то, чего у нас нет. Мы смотрим через забор, и трава там всегда зеленее. Машина у соседа лучше нашей. Его дети ведут себя приличнее. Нам постоянно хочется заполучить то, что есть у других. Нам кажется, то, чего у нас нет, лучше того, что у нас есть. Такова уж природа желания. А когда мы, наконец, обретаем нечто, особой радости это у нас не вызывает. Важно само желание всегда гнаться за чем-то, что находится вне нас. Мы хотим непривычного, необычного, экзотичного, чего-то такого, чего никогда прежде не было в нашей жизни. Мы хотим того, что нарушает запреты и табу, того, чего нет у других, чего-то нового, свежего. И вы должны создавать объект желания тем, что вы творите в этой жизни. Вы должны рождать в людях ощущения, будто в этом объекте есть нечто запретное и табуированное. Именно это я и проделал со своей книгой «48 законов власти». Беря эту книгу в руки, вы чувствуете, будто делаете нечто не совсем приличное. Вам надо создавать в других ощущения. То, что вы предлагаете, не относится к числу знакомых и привычных им вещей. Закон дня Когда человек или неодушевленный объект привычен нам, мы относимся к нему с долей презрения. Но если это нечто далекое, манящее, загадочное, что-то такое, чего у нас нет, это возбуждает в нас желание. Такая особенность людей – ключ ко всем успешным маркетинговым стратегиям, ко всякого рода мягким продажам. Роберт Грин в проекте «Живые беседы в Лос-Анджелесе». 11 февраля 2019 года. 23 августа. Найдите, где у них кнопка. Отыщите тот особый винт, на котором вертится человек. В этом суть искусства управления чужой волей. Тут потребен скорее опыт, нежели решимость. Вы должны знать, как проложить путь в душу каждого. За всяким хотением кроется свой мотив. И мотивы эти весьма различны, в зависимости от людских вкусов. У каждого свое божество. У одних слава, у других личные интересы. Большинство же преклоняется перед удовольствиями. опытный состоит в знании этих идолов, в умении вовлечь их в игру. Осознав главную мотивацию человека, вы словно получаете ключ к его воле. Бальтасар Гросян. «Во всех нас есть рубежи сопротивления. Мы постоянно таскаем на себе своего рода доспехи, пытаясь защититься от перемен, от назойливых, мешающих нам действий друзей и соперников. Больше всего нам хочется, чтобы нас оставили в покое, позволили нам делать все по-своему». Если вы станете то и дело утыкаться лбом в такие стены, это отнимет у вас очень много энергии. Но вам следует осознать одну из важнейших особенностей людей. У всех есть какая-то слабость, некая прореха в психологической броне, место, которое не будет сопротивляться и покориться вашей воле, если вы отыщете его и надавите. Некоторые выставляют свои слабости на показ, другие же скрывают их. Но именно последних удается эффективнее всего сокрушить, воздействуя на них через эту единственную щелочку в доспехах. Закон дня У каждого есть кнопка, главный винт, брешь в стене замка. Отыскав этот винт, вы можете повернуть его с выгодой для себя. 48 законов власти Закон 33. Отыщите винт, на котором вертится человек. 24 августа. Смешивайте суровость и доброту. Наполеон был величайшим менеджером человеческих ресурсов в истории. Он взял миллионы непокорных, недисциплинированных, невоенных молодых людей недавно освобожденных Великой Французской революцией, и вылепил из них едва ли не самые действенные вооруженные силы, какие когда-либо знало человечество. Самым эффективным из наполеоновских приемов стал его метод раздачи наказаний и поощрений, полностью нацеленный на максимально драматический эффект. Император редко снисходил до личных выговоров. Но когда он все-таки начинал гневаться и карал, это действовало сокрушительно. Несчастный воин ощущал себя отверженным, изгоем. Подобно тому, кого выгнали из теплого семейного гнезда, жертве приходилось тяжко потрудиться, чтобы вновь завоевать расположение полководца и стараться впоследствии больше никогда не давать ему повода для такого гнева. Повышение по службе, награды, прилюдные похвалы Наполеон жаловал столь же редко. А когда это все-таки случалось, то вознаграждалась всегда доблесть полководец никогда не руководствовался политическими расчетами. Оказавшись между этими двумя полюсами, стремлением никогда не вызывать неудовольствие Наполеона и жаждой удостоиться его признания, его люди подпадали под обаяние полководца. Преданно шли за ним, но так никогда и не догоняли по-настоящему. Учитесь у мастера. Чтобы управлять людьми, надо постоянно держать их в напряжении. Прежде всего, установите особую связь со своими воинами. Они должны уважать вас, восхищаться вами, даже немного побаиваться. Чтобы упрочить эту связь, не слишком сближайтесь с ними. Создавайте вокруг себя некоторое свободное пространство. Вы доброжелательны, но в вас есть легкая отстраненность. Как только связь выкованная, появляйтесь перед своими людьми не столь часто. Пусть наказания и похвалы, которые от вас исходят, будут редкими и неожиданными. Они могут касаться промахов или успехов, которые поначалу представляются незначительными, но имеют символический смысл. Осознайте следующее. Как только люди поймут, что вам приятно и что вас злит, они превратятся в дрессированных пуделей и начнут старательно стремиться очаровать вас своим хорошим поведением, которое, как они считают, Должно вам понравиться. Закон дня Держите окружающих в напряжении. Пусть они постоянно вас думают и вечно хотят угодить вам, но никогда толком не знают, как этого добиться. Если они угодят в эту ловушку, вы получите магнетическую власть над ними. Мотивированность станет для них чем-то автоматическим. 33 стратегии войны. Стратегия 7. Обратите вашу войну в крестовый поход. Стратегия укрепления боевого духа. 25 августа. Откройте третий глаз. В 401 году до н.э. 10 тысяч греческих наемников оказались на проигравшей стороне и угодили в ловушку посреди Персии. Они бродили по лагерю, громко жалуясь на свою горькую участь. Среди них был известный историк и писатель Ксенофонт, отправившийся в поход вместе с солдатами как военный корреспондент, походный летописец. Ксенофонт учился философии у Сократа. Он верил в силу рационального мышления. Умение видеть целостную картину. Улавливать общую идею, которая стоит, за мимолетными явлениями повседневной жизни. Однажды ночью он представил себе, как греки могли бы вырваться из-за и вернуться домой. Он ясно видел, как они стремительно и незаметно движутся по Персии, жертвуя всем ради скорости. Он видел, что они отправляются в путь тотчас же, воспользовавшись фактором внезапности, чтобы получить фору. Он заранее учел характер окружающей местности. Продумал, какой маршрут им лучше избрать. Принял во внимание особенности разнообразных врагов, с которыми они неминуемо столкнутся. И обдумал, как можно помочь гражданам, восставшим против владычества персов, и использовать их в своих интересах. Всего за несколько часов он продумал подробности отхода. И все это проистекало из его первоначальной концепции зигзагообразного пути к берегу Средиземного моря и дальше домой. Хотя у ксенофонта не было военного опыта, его видение будущего оказалось настолько полным, и он излагал свой план с такой убежденностью, что солдаты принялись уговаривать его стать их неофициальным командиром. Эта история ясно показывает, что такое авторитет и каким образом он формируется. Как правило, люди заперты в клетке текущего момента. Они склонны чрезмерно остро реагировать на обстоятельства, И чуть что впадать в панику, видя лишь узкий сегмент реальности, перед лицом которой оказалась группа. Они не умеют рассматривать альтернативные идеи и расставлять возможные варианты действий по степени их важности. Те, кто сохраняет присутствие духа и умеет посмотреть на происходящее сверху, мысленно вырвавшись за пределы текущего мгновения, задействуют визионерские способности человеческого сознания. У них открывается своего рода третий глаз. Особое свойство, позволяющее улавливать невидимые силы и веяния. Такой человек выделяется на общем фоне. Выполняет функцию подлинного лидера. Закон дня. Создавайте вокруг себя ореол авторитетности. Пусть многим покажется, будто вы обладаете способностью видеть будущее свойственной богам. Это умение можно тренировать, развивать и применять в любой ситуации. Законы человеческой природы. Глава 15. Пусть за вами следует добровольно. Закон непостоянства. 26 августа. Апеллируйте к неосуществленным мечтам о величии. Большинство людей в глубине души считают себя более великими, нежели тот образ, который они являют миру. Им кажется, ну, конечно, они могли бы стать художниками, мыслителями, руководителями, духовными лидерами, но жестокий мир сокрушил их, лишил возможности реализовать свои способности в полной мере. Эта особенность – ключ к успешному обольщению таких людей. Причем они еще долго будут пребывать в обольщенном состоянии. Если ориентироваться лишь на физический аспект жизни человека, так поступают многие обольстители-дилетанты, жертва обидится на вас за то, что вы пытаетесь играть на ее самых примитивных инстинктах. Но если воззвать к лучшему в ней, к некоему высшему стандарту красоты, жертва вряд ли вообще заметит, что вы ее обольщаете». Закон дня Стремитесь, чтобы ваша жертва чувствовала себя возвышенной, величественной, духовной, и ваша власть над ней станет безграничной. Искусство обольщения. Идеальный любовник. 27 августа Станьте внимательным слушателем. Вы отлично знаете свои собственные мысли. Вас они редко удивляют. Ваше сознание навязчиво возвращается к одним и тем же предметам. Но каждый встреченный вами человек – это целая неизведанная страна полная неожиданностей. Вообразите, будто вы способны проникать в чужое сознание. Это было бы невероятно захватывающее путешествие. Тот, кто с виду кажется тихим занодой, зачастую живет самой причудливой внутренней жизнью. И вы могли бы ее исследовать. Даже общаясь с хамами или дураками, вы можете многое узнать об истоках и природе их недостатков. Закон дня. Научившись внимательно слушать, вы не только обнаружите, как интересно проникать в чужую голову, но и получите ценнейшие уроки в области человеческой психологии. Как этого добиться? Осознайте, что другие люди бесконечно занимательны. Законы человеческой природы. Глава 7. Покоряйте людей, подтверждая их самооценку. Закон глухой обороны. 28 августа. Вселяйте в других чувство внутренней защищенности. Когда вы пытаетесь переубедить другого человека, происходит одно из трех. Первое. Вы можете неосознанно бросить вызов какому-то из компонентов его самооценки. Второе. Вы оставляете самооценку собеседника в нейтральной позиции, не опровергаете и не подтверждаете ее. Третье. Вы активно подтверждаете самооценку человека. В таком случае вы удовлетворяете одно из главных, и острейших эмоциональных потребностей, свойственных людям. Мы можем воображать себя независимыми, умными, достойными, самодостаточными, но лишь другие могут по-настоящему подтвердить эту самооценку. А в суровом, полном жесткой конкуренции мире, где едва ли не каждый постоянно сомневается в себе, мы почти никогда не получаем от других подтверждение, которого так жаждем. И когда человек получает его от вас, Возникает тот самый магический эффект, который вы испытывали, когда были на веселе или влюблялись. Подобная тактика приводит к тому, что ваш собеседник поневоле расслабляется. Его больше не снидают опасения, и он может обратить свое внимание вовне. Его сознание откроется, и он станет восприимчив к предложениям и намекам. И если этот человек решит помочь вам, он будет уверен, что делает это, исключительно по собственной воле. Закон дня Ваша задача проста – вселять в других чувства внутренней защищенности. Показывайте, что эти люди и их ценности вам нравятся, что вы их уважаете. Заставьте собеседника почувствовать, что вы по-настоящему цените его мудрость и опыт. Законы человеческой природы Глава 7. Покоряйте людей, подтверждая их самооценку. Закон глухой обороны. 29 августа. Заражайте других нужным настроением. Если вы спокойны и предвкушаете нечто приятное, это состояние может передаться собеседнику. Создать своего рода зеркальный эффект. Один из лучших методов состоит в том, чтобы проявлять исключительную снисходительность. Вы не судите собеседника. Вы принимаете его таким, каков он есть. В романе «Послы» Генри Джеймс рисует этот идеал в лице Мари де Вионе, пожилой француженки с безупречными манерами, которая очень осторожно и незаметно использует американца Ламберта Стрезера, чтобы он помог ей в некой любовной интрижке. Стрезор с первой же минуты очарован этой дамой. Он видит в ней смесь чистосердечия и скрытности. Она внимательно слушает все, что он говорит, и, не отвечая, создает у него ощущение, что она его прекрасно понимает. Она буквально окутывает его своей эмпатией. С самого начала она ведет себя так, словно они стали близкими друзьями. Но это проявляется не в словах, а в поведении. Он именует ее снисходительность дивной всепрощающей мягкостью, и это качество оказывает на него гипнотическое воздействие. Задолго до того, как она просит его о помощи, он целиком подпадает под ее обаяние и уже готов сделать для нее что угодно. Такого рода поведение героини – поведение идеальной матери, любящей без упреков и назиданий не ставящий при этом никаких условий. Выражается оно не столько в словах, сколько во взглядах и в языке тела. Данный метод одинаково хорошо работает применительно и к мужчинам и женщинам. Он оказывает гипнотизирующее воздействие почти на каждого. Закон дня Настроение окружающих фактор, оказывающий чрезвычайно сильное влияние на нас, как на общественных животных. Это дает нам способность деликатно создавать в людях настроение, необходимое для воздействия на них. Законы человеческой природы. Глава 7. Покоряйте людей, подтверждая их самооценку. Закон глухой обороны. 30 августа. Мысленно представляйте других в самом выгодном свете. Имейте в виду, ваши ожидания по отношению к окружающим сообщаются им на невербальном уровне. Так, некоторые исследования показывают, что учителя, ожидающие от своих учеников большего, могут, даже не говоря об этом, положительно влиять на прилежание и оценки своих подопечных. Если при встрече с кем-то вы чувствуете особое воодушевление, то вы можете мощно воздействовать на этого человека, передав ему свое чувство. Некоторые утверждают, что добиваются отличных результатов, просто внушая себе. У собеседника приятная располагающая внешность. Закон дня Если вы знаете, что рано или поздно попросите кого-то об услуге, попробуйте мысленно представить его себе в самом выгодном свете, как человека щедрого и заботливого, если это, конечно, возможно. Законы человеческой природы. Глава 7. Покоряйте людей, подтверждая их самооценку. Закон глухой обороны. 31 августа. Примиритесь с собственной самооценкой. Постарайтесь хотя бы иногда отстраняться от своей самооценки на некоторую ироническую дистанцию. Осознайте, что она у вас имеется, и разберитесь, как она действует внутри вас. Примиритесь с тем, что вы не так свободны и самостоятельны, как вам нравится думать. Вы ведь во многом подчиняетесь мнениям групп, к которым принадлежите. Вы часто покупаете товары под влиянием рекламы. Вы поддаетесь манипуляциям. Кроме того, следует отдавать себе отчет в том, что вы все-таки не так хорошим, как тот идеализированный образ, который рисует вам самооценка. Как и всем, вы можете вести себя эгоистично, с почти маниакальным упорством, преследуя собственные цели. Понимая все это, вы уже не будете так настоятельно требовать одобрения окружающих». Закон дня Работайте над тем, чтобы сделать себя по-настоящему независимым, по-настоящему заботящимся о благе других, а не оставаться привязанным к иллюзорной самооценке. Законы человеческой природы Глава 7. Покоряйте людей, соглашаясь с их самооценкой Закон глухой обороны